Глава двадцатая Сила, с которой массивный монстр сбросил меня со своей спины, впечатляла. Никак не ожидал от него такой прыткости. На высоте полета я оценил его высоту, на вскидку метров двадцать. С такой отметки я еще не прыгал и не уверен, что смогу приземлиться без серьезной травмы. Этого я себе сейчас позволить никак не могу. Справа внизу достаточно крепкая ветка дуба. Чтобы успеть за нее схватиться, мне пришлось бросить шашку. Через секунду я повис на ветке, как новогодняя игрушка, а когда та отпружинила вверх, пытаясь от меня избавиться, я бросил вторую шашку и схватился уже обеими руками. Ветка перестала раскачиваться. Я залез на нее и осмотрелся. «Зашибись! Я живой и невредимый, но обезоружный!» «Ну, ППшки, конечно, при мне, но жашки то теперь валялись где-то внизу на земле». А нет, одна не валялась, а торчала вертикально, вторую я не увидел. Можно спрыгнуть, схватить хотя бы одну, но высота оставалась слишком большой. «Как там это белки делают?» Я оттолкнулся от ветки и спрыгнул в сторону другой, которая находилась метра на четыре ниже. «Почти идеально». Теперь можно и спрыгнуть, осталось меньше десяти метров, вполне реально. Валерий Юрьевич не зря учил меня прыгать с высоких выступов. Я свесился с ветки и повис на руках, потом разжал пальцы и приземлился так, чтобы хорошо спружинить, но не взлететь снова вверх. Шашка торчала из земли в двух метрах от меня. Вторую я так и не увидел. Ну ладно, хоть так. Отпрянувший было от пронизывающего крика монстр, снова тянулся Кэт. «Долбаная шваль! Сейчас я покажу тебе, где креветки ночуют! Тьфу ты, раки зимуют!» Подбежал к монстру и вложился в удар, отрубая ему одну из опорных ног по суставу. От неожиданности и боли огромная туша присела, забыв про жертву. «Действовать теперь надо быстро!» Кэт заметила, что я отрицательно влияю на здоровье ее обидчика и решила посодействовать своим крикам. Эффект как раз тот, который был мне нужен. Красные полоски потускнели, и щит исчез. Спина чудища не располагала к невинным прогулкам по ней. Под углом около 45 градусов по ней не побегаешь». Я запрыгнул как можно ближе к чешуйчатой шее, удачно попав между гребнями шипов, ухватившись за один из них свободной левой рукой. Теперь нужен четко выверенный и очень мощный удар. Отсечь голову одной шашкой, да еще есть такой неудобной позиции, и не выйдет». Я рывком подтянулся на одной руке, напитал клинок силой и всадил его по самую рукоятку в область основания черепа с надеждой пересечь спиной мозг. И у меня получилось. Чудище захрипело, и я сел на землю. Цепляясь за шипы на броне, тело чудовища уперлось в ствол дерева и осталось торчать под углом. Я осторожно спустился на землю. Мельком глянул на браслет на правой руке все так же А1. Зато красная полосочка была почти полная. А это очень приятно. Но остался еще один здоровенный урод, который атаковал сейчас Платова. Саню уворачивался как мог, пытаясь по пути отрубить монстру хоть одну клешню. Но в этом деле так и не преуспел. Огромные звери были объяты особо плотной аурой щита, и его не брали ни пули, ни фейерболы, ни световые диски. Я заметил, что мой новый приятель уже начинает выбиваться из сил. Кэт уже спустилась с дерева и стояла рядом со мной. Мой взгляд она трактовала правильно, подбежала к зверю с удобной стороны и гаркнула на него изо всех сил. Находившийся неподалеку Андрей подхватил ее оседающее на землю тело подмышки и спешно оттащил в сторону. «Но что за ерунда?» Этот крабозавр выглядел так же, как и все остальные, а мы его общими усилиями пробить никак не можем. Под ногой я ощутил что-то твердое. Нашлась вторая шашка. Вот и отлично. Мозг терзали смутные сомнения. Чтобы подтвердить свою догадку, я отошел подальше от поля боя и по широкой дуге побежал в тыл к неуязвимому монстру». Старался шуметь как можно меньше. Последнюю сотню метров шел быстро, но почти беззвучно. Так и есть. Шагах в тридцати позади крабозавра стояла еще одна Бенши. Она закрыла глаза и вытянула руки вперед, передавая своему подопечному поток энергии и управляя им. Платов уже уворачивался из последних сил, но не отступал, ведь за спиной его и мои бойцы... Короткий разбег, взмах обеими шашками по горизонтали в разные стороны. Голова, увлеченная процессом черной магички, упала на землю отдельно от тела. Сияние щита монстра сразу поблекло. А теперь пора спасать ситуацию и Саню заодно. Злости у меня было, хоть отбавляй. Промежуток между отрубанием одной, потом другой конечности составил несколько секунд. Отделившись от тела, они упали на взбитую прелую листву, как два шипастых черных бревна, окропив ее похожей на дегать кровью. Монстр взревел и начал разворачиваться в мою сторону. «Вот спасибочки, так даже удобнее тебе ноги рубить». Еще три взмаха и тушь около пяти метров в диаметре рухнула на бок, огласив окрестности душераздирающим воем. Я обошел потустороннего зверя с другой стороны, чтобы не маячить у него перед носом, и подошел к Платову. Вид у него был жалкий. Он упал на одно колено и облокотился на воткнутые в землю катаны. Мокрые волосы прилипли к лбу и лезли в глаза, но у него не было сил, чтобы их убрать. Но человеку в любой ситуации надо дать шанс. «Сань, я его нормально покалечил. Может, добьешь?» — предложил я. «Отомсти ему за свои мучения. Качнешь свое звено заодно». «Не, не могу», — покачал он головой. «Давай сам. Я и так еле живой, и бойцы мои не лучше». «Ладно, пора с этим заканчивать». Я запрыгнул на спину продолжавшего выйти и брыкаться крабозавра, и, не обращая внимания на его возмущение и попытки меня скинуть, дошел до основания шеи и напитанным силой ударом снес ему башку. Вой прекратился, пляску уцелевших ног тоже, а меня начало тошнить, и закружилась голова. Глянул на браслет. а два Зашибись, сходили». Вот только от постоянного смертельного риска уже начинало воротить. От напора иностерности не отворачивал только офигительный эффект наших вылазок. А вдруг когда-нибудь не повезет? Что тогда? Впрочем, о чем я? При чем здесь везение? Я всегда рассчитываю свои силы и анализирую врага. Звучит, пожалуй, слишком самоуверенно. Не всегда все идет гладко. Сколько раз уже появлялся повод для паники, а я пру напролом. Когда я остановлюсь, потеряв кого-нибудь из своих бойцов, или когда стадо нагов нашинкует меня на салат? «Паш, ты чего там застрял?» — окликнула меня Кэт. Я так и стоял на спине чудовища, тупо глядя, как стихает поток черной крови из-за обрубка шеи. Тряхнув головой, разгоняя мрачные мысли, я спрыгнул на землю и подошел к друзьям. Вымотаны были все поголовно, но видели бы вы эти счастливые глаза. Они тыкали друг другу под нос браслетами, как малые дети, и радовались обретению новой ступени. Ребята Платова тоже добили ступень, и теперь на их браслетах красовалась надпись «А-0». «Отличная новость. В следующий раз мы сможем вместе официально зарегистрироваться на уничтожение врат и поехать на двух бронемашинах». Несмотря на отличную новость, его бойцы не сильно радовались. «В чем причина?» «Да в том, что второкорсники обогнали их на две ступени. Ну уж извините, так получилось». «Надо пополнить боеприпасы и двигать в сторону разлома», — первым нарушил тишину Андрей. «Нас там еще что-то ждет?» — спросил я. «Я ничего не вижу до самого разлома», — ответил он. «Может, за ним что-то есть, но такая дистанция мне пока недоступна. А может, плюнуть на БК и просто все там взорвать? У меня все гранаты целы». Нет, так не пойдет», — покачал я головой. «Вспомни, как мы разряжали обоим и шаманов одно за другое перед тем, как забрасывать гранатами». Насколько я понял, капсулу всех почти не осталось. Идем все вместе к машинам. — Зачем вместе? — удивился Антон. — Я донесу больше всех, поэтому иду. Оставлять тут кого-то с риском для жизни я не хочу. Так что идем все. — Поддерживаю, — сказал Платов, поднимаясь с земли. После того, как он помог мне расправиться с энергетическими батончиками, выглядел гораздо лучше. Через 10 минут мы снова бежали к разлому, миновав тела убитых нами монстров. Уже перед раскинувшимся на триста метров черным оврагом мы столкнулись с вылезающими оттуда и продолжающими трансформацию разномастными тварями. Эту шушель мы уничтожили шквальным огнем СПП». На дне, которое находилось метров на пятнадцать ниже уровня земли, копошились бесформенные массы, отпочковывая от себя подкрепления взамен утраченного. Мы распределились вдоль оврага и начали расстреливать все, что в нем находилось из огнеметов. Через пару минут разлом был похож на натуральную гиенну. Я прошелся вдоль него, а когда убедился, что там ничего уже не шевелится, зашвырнул усиленные закрыватели примерно в середину, и мы отбежали подальше в лес. Когда бьющий в небо зеленый луч исчез, я пошел проверить. Теперь это был обычный овраг, никаких следов пребывания нечисти не осталось. Я достал из рюкзака набор для ухода за шашками, уселся на траву и принялся натирать и смазывать клинки. Недалеко от меня Платов занимался тем же самым. Андрюха с прискорбным видом констатировал утрату одного топорика и нескольких метательных ножей. Остальные начали доставать тормозки и разжигать костер, собираясь устроить небольшой пикник в честь удачной охоты. Не представлявший теперь никакой опасности овраг, плавно спускался к водной глади озера, в которой отражались желтые и рыжие кроны находящихся на другом берегу деревьев. А Еще там отражалось синее небо. Прекрасное синее небо, красоту которого можно оценить в полной мере только после того, как находился на волоске от смерти». Я убрал начищенные шашки и уставился на подернутую местами мелкой рябью водную гладь. Солнце дарило последние теплые лучики, собиравшиеся отойти ко сну природе. Время конкретно заполдень, до заката несколько часов. А уже и чертовски хотелось закинуть в желудок все, что есть, и уснуть, свернувшись калачиком, прямо на траве у самого берега, чтобы мягкий шелест воды о берег убаюкивал и умиротворял. Закончив с поздним обедом, мы собрали свои монатки и нехотя поплелись к машинам. Если Андрюха сейчас предложит продолжение банкета в каком-нибудь ресторане или клубе, пошлю его далеко и надолго. Лучше спокойно и с удовольствием постою под душем, полистаю учебники и лягу спать пораньше. На воскресенье у меня планы. Пришло оповещение, что мои шашки весом с двуручный меч каждая уже готовы, и завтра их можно будет забрать. А еще привезти с собой солидную сумму наличными. Еще надо до мелочей продумать, как мне попасть туда незамеченным моими врагами. Желательно и обратно тоже. Когда мы уже катили в сторону Москвы, позвонил Платов. Они ехали на Волге вслед за нами по трассе. Может, что-то забыл сказать? Я ответил на звонок, даже не допуская никаких негативных предположений. А зря. «Паш, тут такая ситуация, помощь нужна. Если ты откажешься, я не обижусь». «Что случилось-то?» — спросил я, стараясь, чтобы он не услышал мой вздох. «Мой однокашник написал, что они сейчас сдерживают новый прорыв. Сил не хватает, есть погибшие. Врата внутри кольцевой, прямо возле рублевских трущоб». Мне, в принципе, пофиг на всю шваль, что там живет. Другу хочу помочь. А мне не пофиг, — ляпнул я, не подумав. Вот зачем я это сказал и почему мне не пофиг? Там нет близких и дорогих мне людей. Дядя Коля ушел на два метра под землю. Но там живут люди, просто обычные люди. И они не виноваты, что у них нет денег, чтобы купить квартиру в центре или на богатой окраине. Просто так сложилось в жизни. «Прости, что?» — удивился Платов. «Мне не пофиг на твоего друга. Он тоже в академии учится?» «Не, он служит в Преображенском. Целый батальон к вратам послали. Они только с ночной вернулись, даже выспаться не дали. Недооценили масштаб прорыва. Ребята гибнут. Помощь смогут прислать только через два часа, самое раннее. А нам туда 15 минут пути, если не нарушать ПДД». «Ну, иногда можно и нарушить. Держитесь за нами», — ответил я и положил трубку. «Андрюха, гони на Рублевку. Жми педаль, как никогда раньше». «Что-то случилось?» — встрепенулся он, но уже начал ускоряться. Ребята из Преображенского на смерть послали. Надо помочь. Устроим черным тварям знатное побоище». Андрей хмыкнул и вдавил педаль в пол. Виляя в потоке машин на грани фола, через несколько минут он вывел оказавшуюся довольно прыткой бронемашину на кольцевую. До локации осталось совсем немного. Я оглянулся и увидел, что Волга Платова не отстает. Значит, у него водила тоже не промах. Почему-то я решил, что за рулем именно Серега. Довольно дерзкий и решительный малый. Андрюха обогнал две фуры, подрезал третью и свернул с кольцевой в сторону рублевских трущоб. Не доезжая метров 300 до линии старых гаражей, стояли несколько Уралов и два Аполлона. Возле самих гаражей въездную дорогу перегораживал черный разлом длиной всего метров сто, не больше. Нечисть перла оттуда, как китайские автомобили с конвейера. Хотя в этом мире такое сравнение никто не оценит. Монстры лезли целыми пачками. Среди них было много наг, которых пули не брали, хотя это давно уже не новость. Бойцы били по ним из автоматов, пулеметов, огнеметов. Им удавалось порешить монстров попроще, но наги перли напролом. Мы остановились рядом с броневиками «Преображенцев», похватали оружие и подсумки с боеприпасами и двинулись вперед. Только сейчас я увидел, что на полпути к вратам на земле лежат несколько трупов в камуфляже. Этим ребятам не повезло. Царство им небесное. «Кать, твой выход», — сказал я, извлекая шашки из ножен. «Спой колыбельную этим шестируким засранцам». Мы втиснулись в первую шеренгу бойцов и попросили временно прекратить огонь. Два десятка наг расцвели от счастья, когда град-пуль, мешавший им продвигаться вперед, прекратился. Радость нечисти была недолгой. Кэт сделала шаг вперед и выдала свой коронный. ноги остановились так резко, словно внезапно встали на якорь. Серые лица стали бледно-серыми, и их обнаженные мускулистые тела покрылись мурашками». Вращавшие до этого метровые мечи руки повесли, как плети. Оружие с лязгом падало на асфальт и камни. Я кивнул командиру стрелков, и они дружным огнем скосили всех шестируких, как свежую траву косой. Через минуту ни одного темного в живых не осталось. В рядах солдат появилось оживление. Некоторые посмеивались над необычным талантом Кэт, но старались делать это так, чтобы она не слышала — Явно побаивались мага такой силой Я кинул взглядом рассредоточившийся на лужайке отряд. Ни одного мага я не увидел. Это что же получается? Ребят послали на верную смерть? В надежде только на оружие с магическими боеприпасами? В глаза бы посмотреть этим скотам. Наверняка штабные крысы, которые понятия не имели, что такое врата. Сами никогда в зачистке не участвовали. Тем временем из разлома начали вылезать новые твари. Именно новые, я таких раньше не видел. Смех и разговоры в строю стихли, все уставились на странных чудовищ. Больше всего это походило на огромных самов с пастью больше двух метров шириной, телом метров пятнадцать вместе с хвостом. Вместо усов уже привычные щупальца, над ними светящиеся красно маленькие глазки. Передвигались эти увесистые монстры на паре десятков ног, коротких и толстых, как у бегемота. Комбат дал приказ на залп из гранатометов. Десяток солдат выбежали из-за модульной сборки укрытия на 20 метров вперед, встали на одно колено и отработали по целям, по две усиленных магии гранаты на каждую надвигающуюся черную тушу. Взрывы грянули почти одновременно — Огромные туши окутались синим пламенем. Монстры остановились и припали к земле. Я сначала подумал, что с ними покончено, а вот хрен на ней. Огонь быстро погас. На поблескивающих в лучах заходящего солнца телах не было и следа от воздействия магического удара. Втянувшиеся было щупальца возле углов форта снова вытянулись и зашевелились — Я увидел краем глаза силуэт справа от себя. Со мной поравнялся Платов. Комбат дал приказ открыть огонь из всего, что имеется на вооружении. Раздался оглушающий стрек от автоматов и пулеметов. Полетели десятки капсул из шаманов. Через минуту наступила тишина. Пять гигантских самов снова остались невредимы. Словно ничего не произошло, они пошли вперед.